Глава седьмая. Не миловать — девиз коммуны, пощады не давать — девиз принцев. В то время как все эти события разыгрывались возле Таниса, нищий брел по дороге в кролон. Он спускался во враги, исчезал порой под широколиственными кронами деревьев, то не замечая ничего, то замечая что-то вовсе недостойное внимания, ибо, как он сам сказал недавно, он был не мыслитель, а мечтатель. Мыслитель — тот во всем имеет определенную цель, а мечтатель не имеет никакой, и поэтому Тельмарш шел, куда глаза глядят, сворачивал в сторону, вдруг останавливался, срывал на ходу пучок конского щавеля и отправлял его в рот, то, припав к ручью, пил прохладную воду, то, заслышав вдруг отдаленный гул, удивленно вскидывал голову, потом вновь подпадал под колдовские чары природы. Солнце припекало его лохмотье. До слуха его, быть может, доносились голоса людей, но он внимал лишь пенью птиц. Он был стар и медлителен. Дальние прогулки стали ему не под силу. Как он сам объяснил маркизу де Лантенаку, уже через четверть лье у него начиналась одышка. Поэтому он добрался кратчайшим путем до Круа а Авраншен, а к вечеру отправился в обратный путь. Чуть подальше Массе тропка вывела его на голый безлесный холм, откуда было видно далеко во все четыре стороны. На западе открывался бескрайний простор небес, сливавшийся с морем. Вдруг запах дыма привлек его внимание. Нет ничего слаще дыма, но нет ничего и страшнее его. Дым бывает домашний, мирный, и бывает дым-убийца. Дым! -убийца. дым густота его клубов, их окраска — в этом вся разница между миром и войной, между братской любовью и ненавистью, между гостеприимным кровом и мрачным склепом, между жизнью и смертью. Дым, вьющийся над кроной деревьев, может означать самое милое сердцу, домашний очаг и самое ужасное — пожар. И все счастье человека — равно, как и все его горе, заключено подчас в этой субстанции послушной воли ветра. Дым, который заметил с пригорка Тельмарш, вселял тревогу. В густой его черноте пробегали быстрые красные язычки, словно пожар то набирался сил, то затихал. Подымался он над фермой Соломенко. Тельмарш ускорил шаг и направился туда, откуда шел дым, Он очень устал, но ему не терпелось узнать, что там происходит. Нищий взобрался на пригорок, к подножию которого прилепились фермы и селения. Ни фермы, ни поселка не существовало более. Тесно сбитые в ряд, пылающие хижины — вот что осталось от соломинки. Если бывает на свете зрелище более горестное, чем горящий замок, то это зрелище горящей хижины. Охваченная пожаром хижина вызывает слезы. Есть какая-то удручающая несообразность в бедствии, обрушившемся на нищету. Это как коршун, раздирающий земляного червя. По библейскому преданию, всякое живое существо, смотрящее на пожар, обращается в каменную статую. И Тельмарш тоже на минуту застыл, как изваяние. Он замер на месте, при виде открывшегося перед ним зрелища. Огонь творил свое дело в полном безмолвии. Ни человеческого крика не доносилось с фермы, ни человеческого вздоха не летело вслед уплывающим клубам. Пламя в сосредоточенном молчании пожирало остатки фермы, и лишь временами слышался треск балок и тревожный шорох горящей соломы. Минутами ветер разгонял клубы дыма, и тогда сквозь рухнувшие крыши виднелись черные провалы горниц. Горящие угли являли взору всю россыпь своих рубинов. Окрашенное в багрец тряпье и жалкая утварь, одетая пурпуром, на мгновение возникали среди разрумяненных огнем стен, так что Тельмарш невольно прикрыл глаза перед зловещим великолепием бедствия. Каштаны, росшие возле хижины, занялись и уже пылали. Тельмарш напряженно прислушивался, стараясь уловить хоть звук человеческого голоса, хоть призыв о помощи, хоть стон, но все было недвижно, кроме языков пламени, все молчало, кроме ревущего огня. Значит, люди успели разбежаться. Куда делось все живое, что населяло соломинку и трудилось здесь? Что сталось с горсткой ее жителей? Тельмарш зашагал с пригорка вниз. Он старался разгадать трагическую тайну. Он шел не торопясь, вперив взгляд в пожарище. Медленно, словно тень, подходил он к этим руинам и сам себе казался призраком, посетившим безмолвную могилу. Он подошел к воротам фермы, вернее, к тому, что было раньше ее воротами, и заглянул во двор. Ограды уже не существовало, и ничто не отделяло теперь хижину от поселка. Все увиденное им раньше было ничто. Он видел лишь страшное, теперь перед ним предстал сам ужас. Посреди двора чернела какая-то груда, еле очерченная с одной стороны отцветом зарева, а с другой — сиянием луны. Эта груда была грудой человеческих тел, и люди эти были мертвы. Вокруг натекла лужа, над которой подымался дымок. Отблески огня играли на нее поверхности, но не они окрашивали ее в красный цвет. То была лужа крови. Тельмарш приблизился. Он начал осматривать лежащие перед ним тела. Тут были только трупы. Луна лила свой свет, пожарище бросало свой. То были трупы солдат. Все они лежали босые. Кто-то поторопился снять с них сапоги, кто-то поторопился унести их оружие. На них уцелели мундиры, синие мундиры. На груди мертвых тел валялись простреленные каски с трехцветными кокардами. То были республиканцы. То были парижане, которые еще вчера, живые и невредимые, расположились на ночлег на ферме соломинг. Этих людей, предали мучительной смерти, о чем свидетельствовала аккуратно сложенная гора трупов. Людей убили на месте и убили обдуманно. Все были мертвы, из груды тел не доносилось даже предсмертного хрипа. Тельмаш провел смотр этим мертвецам, не пропустив ни одного. Всех изрешетили пули. Те, кто выполнял приказ о расстреле, по всей видимости, поспешили уйти, и не позаботились похоронить мертвецов. Уже собираясь уходить, Тельмарш бросил последний взгляд на низенький чистокол, чудом уцелевший посреди двора, и заметил две пары ног, торчащих из-за угла. Ноги эти были обуты и казались меньше, чем все прочие. Тельмарш подошел ближе, то были женские ноги. По ту сторону чистокола лежали рядом две женщины, их тоже расстреляли. Тельмарш нагнулся. На одной женщине была солдатская форма, возле нее валялась продырявленная пуля и пустая фляга. Это оказалась маркетантка. Череп ее пробили четыре пули. Она уже скончалась. Тельмарш осмотрел ту, что лежала с ней рядом. Это была просто крестьянка. Бледное лицо, оскаленный рот. Глаза плотно прикрыты веками. Но раны на голове Тельмарш не обнаружил. Платье, превратившееся от долгой носки в лохмотье, разорвалось при падении и открывало почти всю грудь. Тельмарш раздвинул лохмотья и увидел на плече круглую пулевую ранку. Очевидно, была перебита ключица. Старик взглянул на безжизненно посиневшую грудь. — Мать-кормилица! — прошептал он. Он дотронулся до тела женщины. Оно не окоченело, подобно другим. Иных повреждений, кроме перелома ключицы и раны в плече, он не заметил. Тельмарш положил руку на сердце женщины и уловил робкое биение. Значит, она еще жива. Он выпрямился во весь рост и прокричал диким голосом. — Эй! Кто тут есть? Выходи! — Да это не как ты, нищеброд! — тут же отозвался голос, но прозвучал он приглушенно еле слышно. И в ту же минуту между двух рухнувших балок просунулась чья-то физиономия. Затем из-за угла хижины выглянуло чье-то лицо. Два крестьянина успели вовремя спрятаться, только им двоим и удалось спастись от пуль. Услышав знакомый голос Тельмарша, они приободрились и рискнули выбраться на свет Божий. Их обоих до сих пор била дрожь. Тельмарш мог только кричать. Говорить он уже не мог. Таково действие глубоких душевных потрясений. Он молча показал пальцем на тело женщины, распростертое на земле. «Неужели жива?» — спросил крестьянин. Тельмарш утвердительно кивнул головой. «А другая тоже жива?» — осведомился второй крестьянин. Тельмарш отрицательно покачал головой. Тот крестьянин, что выбрался из своего укрытия первым, заговорил. «Стало быть, все прочие померли». Видел я все, своими глазами видел, сидел в погребе. Вот в такую минуту и поблагодаришь Господа, что у тебя семьи нет. Дом мой сожгли, Боже мой, Господи, всех поубивали, а у этой вот женщины были дети, трое детишек, мал-мала меньше. Уж как ребятки кричали «мама, мама», а мать кричала «дети мои». Мать, значит, убили, а детей увели. Сам своими глазами видел господи иисусе господи иисусе те что всех здесь перебили ушли потом Да еще радовались маленьких говорю увели а мать убили но ведь она не умерла ты говоришь как по-твоему нищеброд удастся тебе ее спасти хочешь мы тебе поможем перенести ее в твою пещерку тельмарш утвердительно кивнул головой лес подступал к самой ферме Не мешкая зря, крестьяне смастерили из веток и папоротника носилки, на носилки положили женщину, по-прежнему не подававшую признаков жизни. Один крестьянин впрягся в носилки в головах, другой — в ногах, а Ательмарш шагал рядом и держал руку раненой, стараясь нащупать пульс. По дороге крестьяне продолжали беседовать, и их испуганные голоса как-то странно звучали над израненным телом женщины, чье бледное лицо освещала луна. Всех погубили, все сожгли, святые угодники, что-то теперь будет, а все этот длинный старик натворил. Да, это он всем командовал. Я что-то его не заметил, когда расстрел шел, разве он тут был? Не было его, уже уехал, но все равно по его приказу действовали. Значит, он всему виной. А как же, ведь это он приказал, убивайте, жгите, никого не милуйте. Говорят, он маркиз. Конечно, это наш маркиз. Погоди, а как его зовут? Да это же господин Делантенак. Дельмарш поднял глаза к небесам и прошептал сквозь стиснутые зубы, если б я знал.